Всяцело видимо заключалась в том, что в фильме спорили, что у него были не только враги, но и друзья. Фильм человек ниоткуда не может заслужить иной оценки, кроме отрицательной. Картина оказалась слабой, сумбурной, а заключенные в ней идей весьма сомнительных. Цитирую дальше. Когда газета Советская культура выступила по поводу фильма с письмом в редакцию, о заглавленном Странно, авторы картины, сценарист Зорин и режиссер Рязанов никак не реагировали на существо критики. Всю свою энергию они направили на то, чтобы разыскать автора этой статьи, узнать его адрес, его имя, отчество и так далее. Они принялись писать письма в редакции и другие организации, отзываясь в неуважительном тоне о сотрудниках редакции и авторе статьи. Согласитесь, что для читателя, который не знал всей подоплеки и который привык верить печатному слову со страниц газеты, представили образы мерзких мстительных склочников, грязноватых интриганов, которые искали автора статьи, чтобы его скорее всего отколотить. Далее в Нанес удар по секции теории и критики Союза кинематографист. Недавно на заседании в бюро секции теории и критики Союза работников кинематографии СССР состоялось обсуждение одного из этих писем, адресованных председателю президиума Союза. И в письме и на обсуждении о существе критики фильма о серьезных ошибках его авторов не было сказано ни слова. Предметом обсуждения явились второстепенные, не принципиальные вопросы. Конечно, вопросы чести и совести, порядочности и долга для Шалуновского являлись второстепенными и не принципиальными. И вебро как такое могучее оружие, как прессу, он еще раз использовал ее в грязных целях. Не останавливаясь перед напрасленной, сводящих счёты не только с нами, ей со своими коллегами, которые смелились обвинить его в бесчестность. Цитирую дальше. Вся эта история еще раз свидетельствует о том, что в среде кинематографистов нередкий случай неправильной, недостойной реакции на критику, что критика и самокритика развита еще недостаточно, что иным творческим работникам еще не хватает требовательности к себе. История это свидетельствует и о том, Какие печальные результаты порождает атмосфера взаимного захваливания. Однако хватит. Дидагогии статье эстетик предостаточно. Критик и киновед Шалуновский расправился с нами и продолжал процветать, если только моральную проституцию можно назвать процветанием. Вы же проиграли Но я не жалею о том, что мы проделали тогда. Единственное, в чем я раскаиваюсь, что мы не подали в суд. Хуже все равно бы не было. Один шанс из ста, что мы могли победить в суде, все таки был. А мы его упустили, не использовали. И этого я себе и своему напарнику простить не могу. До времени злополучная история минула почти 30 лет. Те раны давно затянулись и не ноют ни в какую погоду. Кинокритик Шалыновский скончался. Говорят, что о мертвых не принято говорить дурно. С моей точки зрения, это сомнительная поговорка, особенно в нашей стране. И дело тут не в личности Шалыновского, рущёв публично в то время журналистов подручными партией или любой другой подручный надо же какое слово окажись он в положении Шалуновского также усердно выполнил бы свои обязанности было бы указание а палач всегда найдётся но полученный урок не прошёл для нас бесследно я понял что хамство несправедливость нечистоплотность нельзя прощать нельзя делать вид что их не замечаешь. Надо отвечать сокрушительным ударом, чтобы в следующий раз неповадно было. Это необходимо в первую очередь для самоуважения.